Глава восьмая Неисповедимы пути В коттедже номер четыре Дэн посмотрел на часы. Пора было ехать. Он проглотил две таблетки аспирина, достал из рюкзака чистое белье, носки и синие джинсы, переоделся и подошел к зеркалу, чтобы причесаться. Причесавшись, он надел бейсболку и принялся изучать свое отражение худое лицо с глубокими морщинами и выступающими скулами. Сьюзен может его и не узнать. Страх вновь подступил к нему, тот самый грызущий страх, который охватил его по дороге в банк. Вероятнее всего, другой возможности увидеть сына ему уже не представится. И он очень надеялся, что при встрече сумеет найти нужные слова. Главное было добраться до парка Безил и не угодить в руки полиции. Дэн перебросил рюкзак через плечо, взял ключ и открыл дверь во влажную ночную темноту. Лягушки затихли, только изредка раздавалось слабое кваканье. Дэн шагнул к стене, чтобы выключить верхний свет, но тут услышал металлический щелчок со стороны грузовика и вздрогнул, поняв, что там, на краю освещенного пространства, кто-то стоит, поджидая его. Дэн повернул голову на звук. «Эй, эй!» Раздался нервный мужской голос. Это был Хармон Декейн. На его щеках искрами поблескивал пот. Он поднял руки, показывая пустые ладони. «Не бойтесь, это всего лишь я!» «Вы до чертиков меня напугали!» «Что вы здесь делаете?» «Ничего. Я хочу сказать, я увидел в коттедже свет!» Он так и не опускал рук. «Подумал, не нужно ли вам чего?» «Я уезжаю», — сказал Дэн. Нервы его были на пределе. Я хотел остановиться около вашего дома и оставить ключи на веранде. «И куда же вы направляетесь? Вам не кажется, что сейчас слишком поздно, чтобы куда-то ехать?» «Нет, для меня не поздно». Дэн двинулся к своей машине. Хармон попятился, и вновь раздался тот же самый металлический звук. Это звякнули ключи у Декейна на поясе. Дэн резко остановился. Он почувствовал змею, свернувшуюся кольцом в своей норе. — Что с вами? — А что со мной может быть? Дэн внимательно посмотрел в глаза харману Они казались остекленевшими от ужаса. — Он знает, — подумал Дэн. — Каким-то образом знает. — Вот ключ, — сказал он вслух и протянул ключ Декейну. — Хорошо, безусловно, это... Дэн заметил, как его глаза метнулись в сторону. За спиной у Хармона кто-то стоял. «Это баба», — догадался Дэн, и мысленно представил себе, как разделочный нож вонзается ему в живот. Он на мгновение замер, а потом резко повернулся, сбрасывая с плеча рюкзак и нанося им боковой удар. «Бум!» Выстрел ударил почти ему в лицо. Рюкзак выбило из его руки, и горящие клочья одежды разлетелись во все стороны, как светящиеся летучие мыши. Хан Адекейн отскочила назад, не выпуская из рук ружья с дымящимся казёнником. Оно было направлено Дэну в живот. Он отпрыгнул в сторону за долю секунды до того, как грянул второй выстрел и покатился в заросли. В ушах у него звенело, но сквозь этот звон он услышал мокрый шлепок и лязг дроби по металлу. Дэн отполз в лесок, окружавший коттедж, от испуга забыв обо всём, кроме того, что нужно бежать без оглядки. А за спиной Дэна Хармон Декеин смотрел, как его рубашка становится красной. Выстрел приподнял его и ударил о грузовик, но он все еще удерживался на ногах. Он прижал руки к животу, но кровь продолжала бежать между пальцами. Он, не отрываясь, смотрел вперед, сквозь облако дыма между ним и его женой, и непрерывно моргал. — Ты все-таки сделала это! — сказал он, и сам удивился тому, каким спокойным был его голос. Он не чувствовал никакой боли. Только от желудка до самого паха его пронзал холод. хана едва не задохнулась от ужаса. Она вообще не собиралась стрелять. Она хотела только пригрозить убийцу ружьем. Но его рюкзак задел ствол, и она дернула пальцем. Но, нажимая второй курок, она уже целилась специально, чтобы свалить его, прежде чем он добрался бы до нее. Хармон продолжал, не отрываясь, смотреть на жену. И его колени медленно начали подгибаться. А потом ярость прогнала оцепенение, охватившее Ханну, и она заревела. «Ведь я говорила тебе, чтобы ты не стоял на дороге! Разве ты не слышал, что я говорила тебе?» Колени Хармона коснулись земли. Он сделал глотательное движение и почувствовал во рту привкус крови. «Ты выстрелила в меня!» — проскрипел он. «Ты, проклятая сука! Ты выстрелила в меня!» «Я не виновата! Я велела тебе отойти! Ты, глупый осёл, ведь я велела тебе отойти!» «Ах!» — простонал Харман. Шок прошёл, и больно стигла его. Кровь хлынула в пыль у него под ногами. Хана повернулась к лесу. Лицо её, перекошенное от ненависти, стало ещё отвратительнее. «Тебе не уйти!» — завопила она в темноту. «Ты думаешь, я позволю, чтобы мои 15 тысяч долларов так просто скрылись в моем лесу? Ты, сумасшедший! Ты слышишь меня, мистер-убийца?» Дэн ее слышал. Он лежал на животе среди приземистых пальметто, в футах в сорока от того места, где стояла Ханна. Он видел, как упал на колени Харман, видел, как Ханна перезарядила ружье. Теперь он смотрел, как она подходит вплотную к мужу. Ханна взглянула вниз на покрытое потом и искажённое болью лицо Хармона. «Ты вечно всё портишь!» — неприветливо сказала она, а затем подняла ружьё и выстрелила в переднее колесо «Шевроле». Из дыры со свистом вырвался воздух, и пикап накренился, как раненая лошадь. Дэн едва не вскрикнул, но вовремя зажал рукой рот. «Ты никуда не уедешь на своём грузовике!» — закричала Хана в сторону леса. «Так что можешь выходить!» Дэн все еще был в бейсбольной кепке, капли пота покрывали его лицо. Вся остальная его одежда была разорвана в клочья, его грузовик цвета стального тумана превратился в калеку. Его надежды попасть в парк Безил также разлетелись в дребезги. Рыжая ведьма держала ружье на уровне бедра. Ствол ружья был направлен прямо в его сторону. «Выходи, мистер-убийца!» — вновь завопила она. Харман все еще стоял на коленях Прижав руки к окровавленному животу, голова его клонилась все ниже и ниже. — Ну хорошо! — крикнула Хана. — Я могу поиграть в прятки, если тебе охота, и при первой же возможности вышибу твои проклятые мозги! Она начала красться к лесу, почти прямо к тому месту, где затаился Дэн. Его охватила паника. Против ружья он был бессилен. Дэн вскочил и, пригибаясь, побежал вглубь леса. я тебя слышу пронзительно закричала ханна за спиной дэна раздался хруст веток под ее тяжестью стой на месте ты ублюдок!» она приближалась неотвратимо как сошедшие с рельсов в состав дэн бежал и низкие ветки ели впивались ему в лицо из под ног у него прыгали испуганные лягушки он зацепился за корень и едва не упал в эту минуту он мог думать лишь об одном как сохранить дистанцию между собой и патроном в ружье. А потом он почувствовал запах стоячей воды, и его башмаки, отяжелевшие от грязи, зашлепали по воде. Это был лягушачий пруд. — Хочешь искупаться? — закричала Ханна где-то сзади. Дэн не мог разглядеть, насколько велик пруд, но понимал, что лучше не стоит пытаться его пересечь. Он увязнет, и эта баба легко подстрелит его. Он выскочил на твердую землю и побежал вдоль берега ха но внезапно не стало слышно, и у Дэна мелькнула мысль, что она хорошо знает этот лес и спокойно ждет его, сидя на корточках где-нибудь впереди. Он проломился через кусты, и в небе между лапами ели и верхушками ив разглядел несколько звезд. Парк бэзил в эту минуту был так же далек от него, как и они. Он опустил голову и увидел прямо перед собой торчащую из травы чью-то фигуру. Вероятно, в это мгновение... Седых волос у него прибавилось. Дэн подобрался вплотную и размахнувшись, ударил фигуру по голове. И в тот же миг едва не взвыл от боли в костяшках, фигура свалилась, и только тогда Дэн понял, что перед ним пластмассовый манекен. Дэн потер ушибленную руку и оглядевшись, заметил рядом еще два манекена, словно будто застывших в молчаливой беседе. Одежда на них давно превратилась в лохмотья. Чудаше торчала какая-то металлическая конструкция. Судя по всему, останки карусели. Дэн случайно забрел в волшебную страну Хармона декейна Он пошел дальше, мимо растрескавшегося фасада миниатюрного замка. Недалеко стоял разбитый фургон, и валялись два ржавых автомобильных кузова. Под ногами хрустел битый кирпич, и Дэн подумал, что здесь, наверное, должна была быть главная улица заколдованной деревни. Повсюду торчали манекены в одежде ковбоев и индейцев, жители воображаемого мира декена Дэн прошел мимо чего-то, напоминающего остов корабля с торчащими шпангоутами. Вероятно, это был кит, проглотивший иону, и неожиданно увидел перед собой высокую ограду из сетки, увенчанную колючей проволокой. Здесь был конец владений Декейна. Дэн решил, что вполне может через нее перелезть. Колючки все же куда приятнее картечи. И как только он перелезет, то сможет... «Смогу что?» — спросил он самого себя. «Без машины я далеко не уйду». Он вспомнил, что недалеко есть еще одно транспортное средство. Рядом с домом Декейна был припаркован микроавтобус. Дэн вспомнил о связке ключей на поясе Хармона. Наверняка там же и ключ от микроавтобуса. Только на ходу ли вообще эта машина? Наверное. Как же еще они отвозили в город лягушачьи лапки? Но чтобы получить ключ... Он должен был проделать обратный путь через лес и при этом не наткнуться на Хану. Сложное и опасное дело. Дэн взялся руками за изгородь. За ней виднелся все тот же темный лес. Если он хочет сохранить хоть какую-то надежду попасть в парк Безил, то должен вернуться за ключом. Дэн отпустил сетку. Он глубоко дышал. Голова опять разболелась, но в ушах уже не звенела. Он развернулся, и пошел прочь от изгороди тем же путем, что шел сюда. Он пробирался медленно и осторожно, ловя малейший звук или движение. Справа от него, в высокой траве, возник однорукий манекен с короной или тиарой на голове. Убитая временем волшебная принцесса. И неожиданно, краем глаза Дэн уловил волнообразное движение рядом с останками карусели. Он уже нырнул в траву, когда раздался грохот выстрела — и через долю секунды голова принцессы вместе с шеей разлетелась пластмассовыми брызгами. Дэн лежал на боку, тяжело дыша. «Выходи, я тебе сказала!» — закричала хана. «Я уверена, что на сей раз я тебя зацепила!» Дэн услышал, как она перезарядила ружье и двинулась в его сторону. Ее шлепанцы щелкали по кирпичам. Дэн пошевелился и наткнулся плечом на какую-то длинную трубку он провел по ней рукой и нащупал холодные пальцы. Это была потерянная рука принцессы. Дэн схватил ее и поднялся на ноги. В десяти шагах от него стояла Ханна де Кейн. Ружье смотрело прямо на Дэна. Он швырнул в нее руку и увидел, как она полетела, вращаясь, и ударила Ханну в плечо. Ханна заревела от боли и упала, выпалив воздух. А Дэн со всех ног рванулся прочь, оставив позади себя Ханну изрыгающую проклятие Он вновь отыскал пруд и побежал вдоль болотистого берега. Через несколько минут он выскочил из-под леска в шагах в двадцати от своего искалеченного «Шевроле». харман Декейн по-прежнему стоял на коленях, сжимая руками разорванный дробью живот. Дэн склонился над ним и схватил кольцо с ключами. Глаза Декейна были закрыты, он еле-еле дышал. Дэн снял у него с пояса ключи, и неожиданно глаза Декейна открылись. он поднял голову Из уголков рта у него стекала кровь. — Хана! — задыхаясь спросил он. — Спокойно, — сказал ему Дэн. — Какой ключ зажигания? — Не трогай меня! Не трогай меня! Я не сделаю тебе ничего плохого. Какой ключ от... Рот Декейна широко раскрылся, и его истошный вопль прорезал ночь. — Хана! Он взял ключи! Дэн ударил его так, словно харман был не ранен и полон сил, но тот продолжал орать. Дэн побежал к дому Декейна. Крики Хармона стихли, но Ханна вот-вот должна была появиться. Добравшись до фургона, Дэн распахнул дверцу, болтающуюся на скрипучих петлях, и скользнул за руль. Кабина вся опровоняла лягушками. Дэн стал по одному вставлять ключи в замок зажигания. Первый не подошел, второй тоже. Краем глаза он заметил движение и, подняв голову, увидел бегущую вдоль дороги Ханну декейн Волосы развивались у нее за спиной. Потное лицо было воплощением ярости она одержала ружье как дубинку и дэн понял что у нее должно быть кончились патроны но она все же полна решимости вышибить ему мозги не подошел и третий ключ тебе не уйти громко крикнула хана тебе не уйти пальцы дэна стали скользкими от пота он выбрал не следующий по порядку ключ а через один и это был нужный он повернул его и вдавил в пол педаль газа Мотор заурчал. Из выхлопной трубы вылетели сгузки черного дыма. Дэн включил заднюю передачу, и микроавтобус нехотя подчинился, но Хана уже была рядом. Она рванула дверцу машины и ударила прикладом ружья. Дэн скользнул вниз, вдавливаясь в сиденье, и приклад врезался в дверную раму. Хана нырнула в кабину и попыталась одной рукой вцепиться Дэну в глаза, а другой еще раз ударить ружьем. Он отпихнул ее ногой, и она соскочила. Дэн развернул машину, взметнул в стену пыли и, включив первую скорость, нажал на акселератор. Фургон рванулся вперед. Боковое стекло разлетелось на куски от очередного удара приклада. Осколки вонзились Дэну в шею. Он обернулся и увидел, что Ханна Декейн бежит за машиной, пытаясь ухватиться за открытую дверцу. Дэн оставил ее далеко позади, и отыскал, где включаются фары почти за мгновение до того, как едва не врезался в раскидистую иву. Вывернув руль, он захлопнул дверцу и взглянул в боковое зеркало. Но сквозь пыль ничего не смог разглядеть. Впрочем, он не удивился бы, если бы Ханна де Кейн висела сзади, вцепившись зубами в выхлопную трубу. Дэн выехал на шоссе и рванул в сторону Александрии. Приклад все же задел его плечо. Кость была цела. Но все же плечо сильно болело. Впрочем, лучше так, чем расколотый череп. Дэн подумал, не остановиться ли у заправки и вызвать скорую помощь, но потом решил, что Ханна первым делом забежит в дом и сама это сделает. Бак микроавтобуса был заполнен не меньше, чем на три четверти, что было небывалым счастьем. У Дэна остался бумажник, одежда, что была на нем, и бейсболка. Ну и, конечно, его собственная шкура. Дэн считал себя счастливчиком. Хана остановилась. Бежать за машиной было бесполезно, ее легкие уже горели огнем. Она смотрела, как огни микроавтобуса исчезают во тьме. Ее пальцы то сжимались, то разжимались вокруг незаряженного ружья. Теперь она смогла расслышать голос мужа, уже совсем слабый, зовущий ее. «Хана! Хана!» Наконец она повернулась спиной к шоссе и, морщясь от боли в ушибленном бедре, захромала туда, где все еще стоял на коленях Харман. «Хана — Хана! — застонал он. — Я ранен! Она потеряла сланцы и по пути порезала ногу осколком стекла. Этот порез и скопившаяся в душе Ханы злость заставили сработать какую-то бомбу у нее в голове. «Позови кого — Позови кого-нибудь! — проговорил Харман. — Ты собираешься? Ты лишил нас пятнадцати тысяч был пустым и слабым. «Ты вечно всё портишь!» «Нет, я не хотел. Это всё ты... ты испортила!» Она покачала головой. «Он раскусил тебя, Хармон! Он знал! Я велела тебе убраться с дороги, разве не так? И теперь мы лишились пятнадцати тысяч! Боже мой! Ну что ещё я могла сделать?» Она замолчала и тупо уставилась в пыль. В висках у неё стучало. «Я ранен!» Опять простонул Хармон. а не беспокойся. В больнице тебя заштопают». Он протянул к ней кровавленную руку. «Хана, мне нужна помощь». «Да-да», — ответила она. «Но теперь, я думаю, мне прежде всего нужно помочь себе». Ее глаза блестели, как мелкие твердые камни. «Очень плохо, что этот убийца остановился именно здесь. Очень плохо, что мы узнали, кто он такой. Очень плохо, что он вырвал из твоих рук ружье. — Что? — прошептал Харман. — Я пыталась помочь тебе, но не смогла. Я побежала в лес и спряталась, а когда вышла, то увидела, что он сделал с тобой. Ты, — ты, ты потеряла рассудок? — Моя мать всегда говорила мне, что пути Господни неисповедимы, — сказала Ханна. Я никогда не верила ей до этой самой минуты. Хармон смотрел, как его жена поднимает ружье над головой, словно дубинку. Он тихо захныкал. Приклад опустился вниз со всей горькой яростью, вложенной в него Ханной. Раздался звук, похожий на треск перезрелого арбуза. Ружье поднялось вновь. После нескольких ударов приклад раскололся, и Ханна Декин остановилась. Задыхаясь, она посмотрела вниз на жалкие останки и не смогла понять, что именно видит перед собой. Она вытерла ствол ружья, подол платья, бросила оружие на землю и захромала в дом, чтобы позвонить по телефону.